653. Декабрь, 22. Мир построен на принципе соответствия и созвучий. Цветок из почвы, воздуха и от солнца вбирает в себя то, что может ассимилировать по соответствию и развивается благодаря этому. Процесс происходит на основе притяжения сродных элементов. Все живое живет этим путем. Явление трансмутации, поступающих в орбиту притяжения материи и энергии, основано на соответствии. Трансмутирует и ассимилирует, конечно, огонь. Все живое поэтому имеет ту или иную степень свечения от огня, заключенного в его центре. Впрочем, светится и так называемая неорганическая материя, правда, несколько иначе. Очень поучительно наблюдать это свечение в различных растениях и особенно целебных. Целебные свойства обязаны накопленному такими растениями огню или его кристаллизации. Различные свойства этих кристаллов способствуют излечению от определенных болезней. В этом отношении особенно интересен женьшень. Тем следует валериан страфант, мята, эвкалипт и различные смолы. Лаборатория природы очень богата, наверное, да знать, Прежние знахари и бабки, собиравшие целебные травы в лесу и лугах, знали особенности многих трав. Лечение травами содержит в себе глубокое основание, но, к сожалению, многое забыто и утрачено. Кроме специфических свойств трав и растений, важно установить, в чем именно по принципу соответствия нуждается заболевший организм. Многое могло бы стать яснее и облегчиться при достаточной утонченности чувства знания. Который помогает определить, какое именно растение в каждом конкретном случае будет целебным, то есть даст организму то, в чем он нуждается. Собаки, кошки и другие животные, особенно дикие, знают, какой травой им надо лечиться. Так что, когда говорится о чувствознании человека, в этом же отношении не имеет в виду ничего необычного или таинственного. Человек много выше собаки, которая все же быстро находит и поедает нужную ей траву.